Голова 54. Олег. Открыв дверь, Александра отходит в сторону. Я переступаю порог и останавливаюсь. На малышку на своих руках неотрывно смотрю. Доверчиво прижавшись к моему плечу, она тихонько посапывает. Неутихающая торнадо внутри вымутала меня морально. Эмоции, мысли и ощущения смешались в взрывоопасный коктейль и кипят в груди, рискуя вот, вот сорвать крышку. «Ой!» – тихо восклицает появившаяся в тесной прихожей женщина. «Саша!» «Это Олег, мам!» – откликается она из-за моей спины. «Здравствуйте!» Кивает, глядя на меня во все глаза. Становится очевидным, мое появление для нее – полная неожиданность. «Здравствуй, Олег!» «Моя мама Надежда Владимировна, если ты помнишь». «Помню немного. Здравствуйте!» «Повторяю приветствие». «Мама, возьми Арину, она уснула». «Ох, неожиданно как!» – приговаривает женщина, забирая девочку из моих рук. Глядя на то, как она уносит ее в комнату, вдруг непонятную пустоту чувствую. «Олег, спасибо, что помог!» – проговаривает Сашка, становясь рядом со мной и намекая, видимо, на то, что мне пора. «А мы не договорили!» – отвечаю прямым взглядом. «Предупреди, что со мной поедешь!» «Мышонок было возразить хочет, но не решается!» Шумно вздыхает и нервным движением прядь волос за ухо заправляет. «Я сейчас». Снимает ботинки и уходит в комнату, куда ее мать ребенка унесла. Привалившись плечом к стене, пытаюсь сбросить давившие плечи и затылок напряжения, С целью переключиться осматриваюсь. Нормальная квартира, похоже, что двухкомнатная. Чистая, со средненьким ремонтом. Везде порядок. В воздухе запахи еды витают. ребенка и его матери. Из комнаты тихие женские голоса доносятся. Уронив подбородок на грудь, растираю лицо ладонью. «Нехило меня бомбануло». «Я готова», — тихо говорит Сашка. «Можем ехать». «Она спит?» «Да, час еще точно проспит». Появившаяся в прихожей Надежда Владимировна деловито убирает верхнюю одежду Арины, а сама на меня косится. «Представляю, что думает». Женатый мужик дочку ее соблазнил, обрюхатил и исчез. Фу. все куда серьёзнее, чем казалось на первый взгляд. «Мам, поставь цветы воду, пожалуйста». «Угу». «До свидания». Прощаюсь, когда Саня дверь открывает. «До свидания, Олег». Улыбается прохладно. Лифт закрывается перед нашим носом, поэтому спускаемся по лестнице. «Мышонок впереди идет, я за ней». Отсчитывая ступени, не сводя глаз с темных, блестящих волос и узкой спины. Что же ты наделала, Сашка? Как могла за меня решить? С чего взяла, что я не хотел бы видеть, как твой живот растет? Дочь на руки взять сразу после рождения. Видеть, как она грудь сосет. Так сильно брезговала? Снимаю машину сигнализации, открываю для нее дверь. Опустив глаза, садится. Куда мы поедем? Спрашивает, когда я трогаю машину с места. «Поедим где-нибудь и поговорим». «Я представляю примерно, о чем ты хочешь поговорить». «Как интересно». Я усмехаюсь. «Ты ДНК хочешь сделать?» Повернувшись, одарив ее говорящим взглядом. «Что у нее в голове, блядь?» «Нет». «Нет?» Поднимает брови. «На словом не веришь?» «Я умею считать, и у меня есть глаза, Саша». И да, я тебе верю. Она подавленно молчит, отвернувшись к окну, не сводит глаз проплывающего мимо пейзажа. Скажу честно, если бы я в клинику не пришел, сколько ты еще молчала? Я собиралась сообщить, это правда. Снова начинает оправдываться: Можешь у моей мамы спросить. Она все время ругала меня за это. Серьезно? Почему же ты ее не послушала? Паркуюсь у входа в ресторан итальянской кухни и глушу двигатель. Сашка, пользуясь моментом, сразу из машины выскакивает. Идем. Догоняю и позволяю себе коснуться ее лопатки. Каменеет, но не дергается и замечаний не делает. Уже хорошо. Занимаем столик в углу окна, во всю стену, и оба утыкаемся в меню. Я с выбором определяюсь сразу. Сашка нарочится, долго тянет. «Каковы твои ожидания, Саша?» «М? Ты о чем? «Как ты видишь наше дальнейшее общение?» Ставлю локти на стол и подаюсь в ее сторону. Когда решила сообщить мне, ты же была готова к переменам в своей жизни? «Каким переменам?» Пугается, пряча страх за усмешкой. «Никаких глобальных перемен я не хочу». «А чего ты хочешь?» «Ты думала, я узнав о дочери, что сделаю?» «Скажу спасибо, приятно было познакомиться. Встретимся через неделю в той же игровой?» Вижу по взгляду, что примерно на это и рассчитывала, и едва на хохот не срываюсь. Глупый, наивный мышонок. Что же она меня все на своего отца равняет? Зачем что-то менять, Олег? Если ты хочешь, можешь общаться с Ариной. Я же не запрещаю. Дохожу до точки кипения и сдерживаюсь только благодаря появившейся у нашего столика радушной официантке. Та, приняв заказ, испаряется. Я же впиваюсь в Александру глазами. То есть ты хочешь, чтобы я стал Арине воскресным папой? Я ничего не хочу. Восклицает она. Я же сказала, мне достаточно того, что ты знаешь, что у тебя есть ребенок. Мне недостаточно. Повышаю голос в ответ. Видеть своего ребенка раз в неделю недостаточно. Откуда мне знать это? Меня колотит от злости на нее. На ее эгоизм самонадеянное решение быть вершителем судеб. У меня спросить, я имел право знать. Прости! выкрикивает задушевно. Звонок входящего на мой телефон снижает градус напряжения и позволяет нам обоим сделать поглотку спасительного кислорода. Скидываю неглядя и откидываюсь на спинку дивана, сложив руки на груди и продавливаю Александру взглядом. Я удочерить ее собираюсь. Проговариваю уже спокойнее. «Для чего? Не кажется, что решение спонтанное?» Отбивает ровным голосом. «Ты только сегодня о ней узнал. А ты бы на моем месте взяла паузу на подумать, нужен тебе родной ребенок или нет. Не сравнивай нас. Это почему? Считаешь себя более достойной находиться рядом с дочерью? Видеть, как она растет, Взрослеет? Вижу, что задел за живое. Наверняка сама не раздумала об этом. Совесть свою умасливала. Оправдание себе искала. Дальше что? Спрашивает тихо. Что будет после того, как ты дашь ей свою фамилию? Хочу в семью свою вести, познакомиться со своими родителями, бабушкой, сестрой и племянником. Имею что-то против этого? Нет. Только сейчас, проговаривая все это вслух, сам начинаю понимать, какие возможности передо мной открываются. Родной ребенок от любимой женщины. Кто-то наверху жалился надо мной, поверил в меня и второй шанс быть счастливым дал. Спасибо. Это я точно не упущу. Мышонок еще не понимает, что мышеловка захлопнулась.